А несколько часов тому назад Феррис шла вдоль торговых улиц, нагруженная двумя рюкзаками и большим саквояжем, туда, где она договорилась с Рейнером о встрече. Время поджимало. Черт, похоже, я опаздываю». В рюкзаке, который болтался на ее левом плече, была аккуратно сложенная одежда, милый женский костюм с логотипом Данга из того самого магазина одежды, на самой же Феррис красовалось то платье, которое она так хотела». Носить его было гораздо удобнее, чем ее обычные доспехи, и походка стала легкой. Разве что меч на ее талии казался несколько неуместным. Но, как ни странно, ей очень шло. А в рюкзаке на правом плече был новенький наряд для Райнера. Когда Феррис выбирала одежду, продавец выложил для нее весь свой ассортимент, за исключением таких нарядов, которые походили на нижнее белье и которые подошли бы только извращенцу. «Угадайте, что выбрала Феррис?» «О, наверное, это подарок для вашего суженого. Вы очень близки, не так ли?» Щебетала женщина, работающая в магазине консультантом. «Вовсе нет», — отвечала Феррис. «Я хочу его немного разыграть». Ох, ты, какие вы игривые!» «Игривые? О чем это вы?» «Совершенно ни о чем. Ясно же, госпожа. Я чувствую себя истовой скромницей по сравнению с вами. Так, чтобы нам... Сейчас я найду то, что вам нужно». «О, давайте». «Как насчёт вот этого?» Подойдет. В итоге она купила костюмчик, до которого приличные люди не рискнули бы дотронуться. Может, Райнеру и понравится путешествовать полуголым. Пускай полуголым, но зато в пенсне. Харрис уже представляла выражение глубокого отчаяния на лице напарника. «Хе-хе, как же хочется на это посмотреть!» Безлико засмеялась она, срываясь на бег. Нормальная одежда для Райнера была уложена в саквояже. Но это было тайной. Она заставит его напелить извращенную одежонку и не раскроет ему свой замысел, пока он не начнет реветь. А может и не раскроет. Она была быстра, словно молния. Она пробежала торговый район, миновала несколько поместий и вылетела на проезжую часть. И тут же скрылась проулки. Это был прямой путь к месту встречи. Чайный Данго Сольт. Но сегодня всяческие прямые пути были ей противопоказаны. Сегодня, да и вчера тоже, в городе ей попадались целые группы преследователей, которые прочесывали улицы в поисках Райнера. Феррис в розыск еще не объявили, и слежку за ней не вели, но все могло измениться. Она могла привести хвост к Райнеру, что было бы крайне нежелательно, потому она притаилась в проулке и проверила, следует ли кто-нибудь за ней. «М -м, кажется, все в порядке». Она побежала чуть медленней. Мечница могла бы добраться до асольда и прямой дорогой, но... Я почти уверена, что это здесь. Вчера вечером она встретилась с Ирис, которая праздно шаталась по улицам и дала ей несколько распоряжений. Завтра Феррис и Райнер уезжают, и как только все успокоится, Ирис должна была собрать Ару и Куку и последовать за напарниками. А перед тем, как старшая сестра уедет, Ирис подготовит и передаст ей в стороне от северной дороги восемь рюкзаков с Данга. «Она должна быть здесь!» Феррис остановилась там, куда вот-вот должна была подоспеть Ирис, и окинула взглядом окрестности. Это уже было не стройное шоссе, а пустынная местность, плотно поросшая дикой травой. Трава была даже выше, чем сама Феррис, и прогулки здесь были воспрещены. Девушка хотела отправиться к чайной именно через эти травы, чтобы избежать преследования. «Я не вижу ее в этой густой траве!» Глаза Феррис искали сестру, и ничего не находили. «Ты тут, Ирис?» Позвала она, но ответа не дождалась. «Хм, может быть, она еще не пришла?» Она зашла по пояс в траву и двинулась вперед. «Ирис, ты здесь?» Сестренка! – крикнула Ирис. Феррис повернула голову в сторону звука и заметила сестру. Девочка, светловолосая, гладкокожая и с такими же совершенными чертами детского лица, как и у самой Феррис, пряталась в траве. Виднились ее платья со множеством оборок и красный рюкзачок. И она, она была вся в крови, висела вниз головой, поднятая за ноги. Её руки были связаны. «Сестра, не иди сюда!» — кричала Ирис. Ее лицо было заплаканным. Феррис видела человека, который схватил ее сестру. Длинные черные, как смоли, волосы, холодные синие глаза, мрачная улыбка. Так улыбаться мог только дьявол. Фаррис знала его. «Фруады, если я правильно помню. Но почему он здесь? Почему Ирис плачет? Почему? Что за... Грязный ублюдок, что ты сделал с моей сестрой?» Она выхватила меч из ножен и стрелой ринулась к Фруаде. Ни один человек в мире не смог бы ее остановить. Она двигалась быстрее, чем какой бы то ни было бог. Но Фроада лишь ухмыльнулся. «Ты так разозлилась, что идешь на меня с мечом?» Какая глупая! Ты же прекрасно знаешь, что не сможешь меня одолеть! И он взмахнул правой рукой, украшенной черным кольцом. Да, будет тьма! тихо сказал Фруаде. В миг его тень, лежащая на земле, принялась искажаться, рождая черного цвета монстров, похожих на волков. Один из них прыгнул прямо на Феррис. Девушка выставила меч, намереваясь пронзить его, но не смогла. Острые зубы волка сомкнулись на лезвие. «Ха, похоже, с нашей последней встречи ты стала еще слабее», – пожал плечами Фруада. «А раньше ты была в состоянии справиться с двумя-тремя моими теневыми волками. Немного ли волнения?» В его левой руке трепыхалась Ирис, поднятая еще выше. Ирис плакала. Эта девочка всегда улыбалась и не показывала слез. Она всегда была столь радостной, что Феррис, бывала ей завидовала. И сейчас эта девочка рыдала. Сволочь! Феррис перехватила меч удобней и, шагнув назад, замахнулась. Ее движения были еще быстрее, чем раньше. Два волка разрубленных надвое исчезли, но тут же появилось еще несколько зверей. Трое из них кружили вокруг Кирисофроды. Феррис постаралась сосредоточиться. Если ее бдительность ослабнет, она будет убита. Тени, которых создавал этот человек, были невероятно сильными. Когда ей впервые пришлось сражаться с ним. Она не смогла к нему даже прикоснуться. Тогда с ней был Райнер. Он нашел слабость Фроада и справился с ним, но сможет ли она теперь в одиночку спасти Ирис? Это было нелегко, подумала она, но не невозможно. За этот год Феррис научилась многому, и теперь она знала, что тени появлялись с помощью этого черного кольца. Одолев все тени и обрубив палец, этому... Нет. Взгляд девушки остановился на окровавленной фигурке Ирис. Ее лоб, плечи, ноги все было ранено, и самое страшное даже спина ее была в крови. Она поняла, Фрода играл с Ирис. Когда-то пыталась убежать. Ее раны – это укусы теневых волков. Ирис была напугана до смерти. Феррис никогда не видела ее сестру такой. Она была так дорога для мечницы. Это не конец, поняла Феррис. Его рука. Она должна отрубить ему руку. Ее меч чуть опустился. Она собирала все свои силы на кончике лезвия. «Не надо! сестренка, не надо!» Закричала Ирис, но Феррис не реагировала. «Уходи же! Он слишком сильный! Мы никогда такого не...» «Я знаю его!» Феррис прервала девочку на полуслове. «Не волнуйся. Сейчас я спасу тебя!» «Какие крепкие родственные узы!» «Я это должен сказать!» Фруада засмеялся. «Можешь даже не пытаться!» Девушка не отвечала, целиком и полностью сосредоточиваясь на мече. «Сама по себе ты не представляешь для меня угрозы. Я так и думал». Продолжал Фруаде. «Ты разъярилась и решила вступить в сражение, которое заведомо проиграешь. А Райнер таких вещей не делает, не так ли? У меня есть шанс. Он меня недооценивает. Если он думает, что я такая же, как раньше, то я должна дать ему понять, что такое боль». «Я разом обрублю тебе руку и сотру эту ухмылку с твоего лица!» Феррис вскинула голову, и тут Фруаде произнес: «Опусти свое оружие и уйди с дороги! Я очень не люблю тратить время впустую!» «Тогда самое время тебе убраться!» Феррис метнулась на него так быстро, как никогда. Теневые волки немедленно преградили ей путь, но она рубила их одного за другим. Двое напали одновременно... Девушка увернулась от первого, вонзила клинок во второго и пошла в атаку. Она поравнялась с Фродой и резко взмахнула мечом, целясь в его плечо. Еще быстрее, еще сильнее. Не попадаться на его уловки. Удар!» «Ах!» Феррис Эрис приглушенно вскрикнула. Она промахнулась. Гигантская черная змея выросла из тени Фруады и впилась в ее правую ногу. Зубы острые, словно бритва, вонзились глубоко в бедро, И мечница промахнулась. Один из волков укусил ее левую руку, ее лицо исказилось, от мучительной боли она не могла произнести ни звука. И все же она не остановилась, она шагнула вперед левой ногой. Меч в ее правой руке полоснул по фруаде. До этого на лице генерал-лейтенанта красовалась улыбка, но теперь он немного опешил. Почти задело меня! Но если продолжишь, лишишься конечностей! «Я убью тебя!» – Феррис пропустил его словами ушей, смотрела лишь на него. «Нет, ты не сможешь». Рука с кольцом взметнулась в воздух, и новая змея вцепилась в левую ногу Феррис. Сестренка! завопила Ирис. Феррис молчала. Последний теневой волк рвал ее свободную руку. Кровь била изран. В этот момент она чуть было не потеряла сознание от безумной боли, Ее пальцы чуть было не разжали рукоять меча. Но Феррис лишь встряхнула головой. Она была полна решимости, она терпела. Если она сдастся, то кто же поможет, Ирис? «Ха!» Она подняла руку, чтобы отрубить голову Фруады. «Пожалуйста, нет! Хватит! Хватит! Прошу, не двигайся, сестрёнка!» Заходилась Ирис плачем. Но старшая сестра лишь улыбнулась ей. «Со мной все хорошо, не переживай!» хотела сказать она. «Когда ты видела, чтобы сестренка сдавалась?» «Никогда, верно. И сейчас все будет хорошо. Просто подожди немного». Но не издала ни звука. Она обессиливала. Она еле-еле держала меч. Или рыдала. По девичьему лицу текли слезы, Голос дрожал. «Пожалуйста, прекрати! Пожалуйста! Если ты... Руки! Твои руки!» ее руки просто растерзают. Конечно, она знала это, но все еще боролась. Неважно как, но она должна спасти Ирис. Ты действительно так опасаешься за неё? Что ж... Фрада приподнял Ирис. Пусть будет. Он хотел убить Ирис. Феррис пыталась остановить его, пыталась поднять свой меч. Не выходила. Ее рука ей не подчинялась. Что делать? Что же мне делать? Но она ничего не могла сделать. «Нет. Кто-нибудь, кто-нибудь, помогите!» Её сердце кричало. «Кто-нибудь, спасите нас! Хоть кто-то!» Она просила о невозможном, и молитвы ее были услышаны. Краем глаза она увидела, как бежит по дороге одинокий человек, хорошо знакомый ей человек. Всегда с сонным взором, всегда такой лентяй, всегда вялый и вечно опаздывающий, но иногда случаются чудеса. Она желала, она хотела, чтобы их спасли, и вот он появился рядом с ней, здесь. «Райнер!» – попыталась произнести она, позвать его по имени, окликнуть своего напарника. Рука Фруады накрыла ее губы. «Нет, я не допущу, чтобы нам мешали. Я делаю все возможное, чтобы ослабить Райнера. Если он нас увидит, все мои планы будут нарушены. В отличие от тебя, он может стать мне помехой». Феррис не могла освободиться. Нежная рука крепко закрывала ей рот. «Впрочем, даже против вас обоих я смогу выстоять», продолжал Фруаде. «Но все же он мог бы спасти твое положение. Хотя ваши силы примерно схожи, но будь вы вдвоем нацелены против меня, возможно, я был бы и побежден. Странно, не правда ли? С тобой он становится сильнее. Он словно переполняется магией. Может быть, потому что он... «Сильнейший Макролонда!» Но она не слушала. Ее взгляд провожал фигуру Райнера, он удалялся от них. «Идиот, почему ты не оборачиваешься?» Думала Феррис. «Я же здесь! Почему ты не оборачиваешься?» Но Райнер мчался так резво, как никогда, и никого не замечал. И девушка понимала, почему. Он не хотел опоздать. Не хотел, чтобы Феррис ждала, потому и бежал со всех ног. Смотреть, это все, что она могла. Когда Райнер исчез вдали, Фруада убрала руку. Ты надеялась, верно? Верила, что еще можно все изменить. Его голос был бархатным. Эрис подняла голову, глядя Фродо в лицо. Когда-нибудь я обязательно убью тебя. Ха-ха-ха! Райнер придет. Увидев, что с нами, он не станет сдерживаться. Он уже скрылся. Он придет. Все равно... ты... ты сдохнешь!» А, мне страшно...» «Но у него ничего не выйдет... потому что ты... ты станешь его препятствием... он побоится задеть тебя, и поэтому сдастся...» «Не отнимайте у меня все, что мне дорого!» «Вот что он будет кричать... он не сможет использовать магию... его ум ясный... он может быть тяжелым противником... Но вся же он мусор, который не должен быть причиной тоски моего господина. Фраде поднял руку с кольцом. Его сердце колеблется в виде друзей в плену. Его тело не слушается, когда ранят его друзей. Его душа плачет, когда их убивают. Это слабость его беда, верно? Слабый. он слишком слабый. И это ничтожество. И он произнес. А он недостоин быть другом моего господина, короля героя Сиона, стало. Мгновение Феррис не понимал этих слов, и его сознание потемнело. Что он сказал только что? Он только не, только не это. Сион, Сион твой. И это его приказ. Мгновенно ответил Фродо и взмахнул кольцом. Тенью ног его породила сразу десятерых чудовищ ирис. Постой! Остановись! кричала Феррис. Ее тело скручивало, ее ноги и руки взрывались болью, но она кричала: Остановись! Она умоляла. Она молила о помощи: Спасите нас! Кто-нибудь умолею! Спасите нас! Но он не слушал. Прямо перед нею пытали ее сестра. Что же это? Феррис была оглушена, ее мысли были странно рассеяны. «Что же это такое?» Ирис умирает, ее убивают, так приказал Сион. «Что же, черт побери, как же так? Я ничего не понимаю. Что делать? Что же делать?» В целом мире она была одна. Мир, этот мир был ужасен. Он стал таким же, каким оказался в тот день, две недели назад. когда Райнер исчез, и Сион стал странным. Это был другой мир, не тот, который она знала раньше, как будто он полностью переменился. Каждый день пустота, страх, дрожь. Но ведь все это должно было закончиться. Уже закончилось. Потому что она нашла его. Нашла того, кого искала в той темнице. Её свет, ее сонный-прессонный свет. «Почему?» «Почему ты не пришел ко мне? Райнер, я здесь! Поспеши!» Закричала она в отчаянии, пытаясь докричаться до уже столь далекого от нее Райнера. «Помоги нам, Райнер!» Но в синих глазах девушки не отражался ее свет, только тьма. Фруада захохотал, его вот тонкие дьявольские алые губы изогнулись в ухмылке, И в ту же секунду Феррис взорвалась криком.